Сценки черной тушью. Лара. Только что произошло нечто экстраординарное, и я не могу до конца в это поверить. Секунду назад моя голова была зажата в выемке гильотины, как в капкане, а в следующее мгновение я опять оказываюсь в коморке в башне и отражаюсь в овальном зеркале, как тогда в серебряном подносе «Мадам». Моя голова вместе с зеркалом теперь похожа на парящего воздушного змея, сценки из безумных пурпурных обоев мельтешат и перепутываются друг с другом, точно стремительные облака в неспокойном небе. Неверный свет свечи, которую я держу в руке таинственным образом, оживляет обои, заставляя персонажей, населяющих напечатанные сценки, плясать на стене подобно мысленным видениям перед закрытыми веками. Круглую комнату освещает та же самая свеча, что и тогда. Огонек отражается в зеркале ярким язычком, по обе стороны от него непроглядная тьма. Кажется, комната вот-вот поглотит меня без остатка, и я навсегда стану частью этого глухого бескрайнего мрака. Я так устала, что, возможно, это и к лучшему. Мне никогда не нравилось здесь жить. Моё парящее сознание витает в пространстве, по спирали облетая обои, словно я пленница изысканно отделанного нутра шкатулки. Мне не хватает воздуха, и каждый дюйм обоев заполняют неотвязчивые, повторяющиеся сценки, застрявшие во времени. Они будто перешептываются между собой, шум все нарастает, и с каждой сценки, оборачиваясь, смотрит на меня одна и та же фигурка, мадам Жустина, женщина на обоих. Вот она стоит на коленях у Платана, устраивает пикник под обеденным столом, бросает в реку камешки, сидит за туалетным столиком, за письменным столом, за фортепиано, делает покупки на рынке. Чем дольше я рассматриваю узоры, тем больше эпизодов из жизни мадам Жустины, загадочно мерцая, превращаются в куда более знакомые сцены. Вот на обоих изображена женщина, сидящая на облучке фургона, а вдалеке выжидательно поблескивает пруд для купания лошадей. Вот она стоит на лугу, а перед ней разложены бумажные полосы, напоминающие гигантскую выставку коллекции бабочек. А вот она лежит на матрасе, и за спиной у нее торчат, словно крылья, концы косынки. Вот она в зале суда, обвиняемая в преступлениях против своей страны. Вся ее жизнь там, на обоях. Сценки бегут, сменяя друг друга, будто поскручивающиеся спирали. И спирали это все теснее, все туже, словно у песочных часов выбили дно, и весь песок из них высыпался. Время струится, течет, истекает. И вот появляется последняя сценка. Парижская площадь, солнечное небо, эшафот, на нем смертоносный механизм, доска с лунообразной выемкой для шеи. Молодая женщина на пороге смерти, ребенок, который вот-вот лишится матери, но на обоях теперь не мадам Жустина. Женщина на обоях — это я. Теперь я понимаю, что происходит, и почему я снова в башне перед обоями, Сценки, которые беспрестанно мелькают в моем сознании, подобно мысленным видениям перед закрытыми глазами, события моей собственной жизни, жизни, которая сейчас прервется. Я вовсе не в своей коморке в башне, я здесь, на эшафоте. Лезвие сколизит вниз, и у меня остались лишь последние драгоценные мгновения, после которых сознание исчезнет и канет в небытие. От пушечных залпов и ружейной пальбы звенит в ушах «Вивля Франс! Вивля Франс!» Я слышу голос сестры, зовущей меня по имени. Говорят, слух последнее, чего лишается человек перед смертью — Крики начинают стихать, шум становится глушей и отдалённей. Сколь драгоценна жизнь и сколь хрупка, как дыхание в пузыре, заключённое внутрь тончайшей и уязвимейшей оболочки, которая может лопнуть в любую секунду. Мой разум перестал жужжать и крутиться. Всё кончено. Меня накрывает пелена спокойствия, мягкая, точно падающий снег. Это ощущение захлестывает меня и рушится под собственной тяжестью. Умирающая звезда съеживается до размеров булавочной головки. Маленькая точка, все, что осталось от жизни, взмывает и исчезает. Ее поглощает тьма.